Глава 17. Возьмите котенка. Несмотря на то, что произошло, Оксана осталась довольной. Может, где-то и она приложила руку к тому, что у Бориса возникли проблемы, а после у Артура, а теперь у этого напыщенного болвана. Ей хотелось в это верить. «Слушай, Галь, с ней они вместе работали. Ты говорила, что у тебя бабушка умеет заговаривать болезни?» «Да, к ней в деревню часто обращаются, даже из города». А что она заговаривает? Какие болезни? Разные. Вот мой брат до пяти лет иногда писался. Она его заговорила и больше не стал. А дядя Николай часто выпивал. Хороший, добрый, но пил. А после тоже перестал. А что она с ними делает? Ты видела? Видела. Трудно сказать. Просто шепчет свои слова, что все пройдет. Хворь, уходи и так далее. Помашет веничком из травы. Дым пустит. Со стороны кажется, что глупость, но это работает. А всем помогает? Нет, не всем. Некоторым наотрез отказывает. Не верит, что они хотят вылечиться. Тут ведь главное, чтобы он сам хотел. Мой брат хотел. Ему было стыдно. В садике с сыкуном обзывали. И дядь Николай тоже хотел. Она сперва поговорит, а потом решает, помогать или нет. Если человек не хочет лечиться, тут и таблетки не помогут. Все равно останется больным. Если не этим, то чем-то другим заболеет. Они как магнит притягивают к себе болячки. Интересно. Она у меня добрая. Сейчас ослепла. Жалко. А она умеет снимать порчи? Это дело серьезное. Не все могут. С порчей нужно быть осторожным. В землю зарывать. Как зарывать? Не знаю. Бабушка говорила: "Сделал порчу, зарой в землю. Но это чтобы она к тебе не вернулась. Что-то в этом роде". А, -а, а в тот же день Оксана пришла домой, взяла листок бумаги и написала имена своих обидчиков. А вечером, когда солнце село, пошла в парк и зарыла листок, не забывая при этом повторять, что проклинает своих насильников. Пусть это глупо. Она ведь изучала науки и знает, что этого не может быть. Но факт оставался фактом. Один – случайность, два – это возможно, но три – уже факт. Колдунья! Только мне этого еще не хватало. В конце сентября Оксана уехала на курсы повышения квалификации, а вернувшись, сразу села за мольберт, дорисовывать заказ, который все еще не был закончен. «Тетенька, возьмите котенка!» Возвращаясь вечером домой, к ней подошли две девочки. Они, наверное, учились в классе втором или третьем. «Откуда он у вас?» «У нас в доме кошка в подвале живет. Родила и куда-то убежала. А они все пищат и пищат. Возьмите. Мы и корм купили. Вот пакетик. Возьмите, пожалуйста». «Он один был?» «Нет, три». «Одного дяденька взял, а другого бабушка. Возьмите!» Оксана даже не знала, что делать. Девочки потратили свои сбережения, чтобы купить корм, и теперь искали тех, кому могли доверить котёнка. «Ну, я даже не знаю. Дай подержать!» Стоило ей взять этот пушок в руки, как он сразу заурчал. «Вот видите, он вас сразу полюбил! Так редко бывает!» «Возьмите!» «Но я не знаю, что делать, а мы расскажем!» И девочки наперебой стали рассказывать, что надо делать. «Завтра обязательно купите лоток, это туалет. Если он написает или еще что-то сделает, не ругайте, вытрите, а на то место поставьте лоток. Он привыкнет к нему, и уже потом переставите, куда захотите. Вода должна быть всегда!» Тут же добавила вторая девочка. «Ест мало! Маленький!» «Ну что, возьмете?» Оксана думала завести кошку, но вот так сразу даже растерялась. «Ладно, только давайте сделаем так. Я вам заплачу за корм. Хорошо?» «Хорошо!» Согласились девочки и достали два пакетика с жидким кормом. «Вот, держите! Надо покупать!» «Это на всякий случай, все же был в подвале!» «Хорошо, спасибо вам! Ну что, Барсик, пойдем домой!» Так звали большого рыжего кота из ее детства. С ним она спала, обнималась, а тот вечно охотился на мышей и птиц, за что выслушивала таксаны обвинительную речь. «Пока, Барсик! Пока!» На прощание прокричали девочки и, довольные, что пристроили всех котят, пошли домой. С котом стало жить лучше. Он сразу привык к туалету. Попытался первое время поточить когти об угол дивана. Пришлось подстричь, а после купить специальную точилку. Стоило Оксане прийти домой, как он тут как тут. Бегает, мяукает. Возьмешь на руки, как сразу начинает мурлыкать и тереться мордой о щеку. Ну, все-все, а теперь кушать.